художники неизменно рисовали серповидные папирусные ладьи со стилизованным цветком папируса на элегантно изогнутых оконечностях. Бог солнца, птицы-человеки и всевозможные культурные герои и здесь совершают все свои плавания на папирусных, а не на деревянных судах. На памятниках изобразительного искусства только фараоны поздних династий, показанные использующими деревянные суда, наряду с более древними папирусными. А ко второму тысячелетию до нашей эры почти все крупные суда, по-видимому, сшивались из досок. Лишь охотничьи ладьи и лодки бедняков делались из связок папируса. Бросается в глаза, что все первые деревянные суда... До мельчайших подробностей воспроизводят конструкцию папирусной ладьи, включая высокие крутые дуги носа и кормы с присущей папирусному прототипу чашевидной оконечности. Немалого труда стоило бы плотнику, работавшему с неподатливой древесиной, воспроизводить сложные изгибы, которые легко давались тем, кто связывал гибкий папирус. Сама по себе тщательно выверенная форма фараоновых судов, как первоначальных, папирусных, так и деревянных имитаций, была рассчитана на преодоление прибоя и высокой волны. Но суда фараонов ходили только по Нилу, где нет никаких волн, лишь мелкая рябь, и где для всех надобностей куда целесообразнее были бы баржи или плоские плоты, так что сохранять здесь сложные обводы было излишне. Таким образом, уже форму судов свидетельствует, что прототип папирусной ладьи древних египтян создавался для плаваний за пределами Устенила. Этот интригующий факт стал особенно очевиден, когда не так давно у подножья пирамиды Хеопса, вкрытой плитами ями, были обнаружены огромные, хорошо сохранившиеся кедровые доски от фараоновой ладьи. Главный куратор археологических памятников Египта Ахмед Юсуф сумел заново сшить эти доски, продев новые веревки через старые отверстия, и мир увидел древнейшее дошедшее до нас судно, созданное около 2700 года до эры. Общая длина корпуса 43,4 метра, и ему приданы такие изящные обтекаемые обводы, что викинги, тысячелетиями позже выходившие в море на более мелких судах сходной формы, не смогли их превзойти. Самое разительное отличие между родственными по виду конструкциями заключается в том, что ладьи викингов были рассчитаны на удары океанских волн, тогда как корабль Хеопса построили для парадных выходов и ритуалов на Тихом Ниле. Первоначально связывавшие конструкцию веревки протерли на дереве борозды, свидетельствовавшие о том, что корабль Хиопса немало поплавал. Это не солнечная ладья, предназначенная исключительно для погребального ритуала. Однако совершенные мореходные обводы ладьи — обман. Она рассыпалась бы при первом же столкновении с морской волной. Этот парадокс кое-что говорит нам об истории мореплавания. Изысканные, специализированные обводы ладьи Хеопса, но только обводы, явно отрабатывались с расчетом на плавание в океане. Поперечные и продольные дуги, высоко и элегантно изогнутые кверху нос и корма, все это характерные черты морских судов, скользящих через прибой и могучие океанские валы. И однако же фараон Хеопс, живший около пяти тысяч лет назад на тихих берегах Нила, повелел шить из тщательно пригнанных досок корабль, не ведая о роли шпангоутов, так что получилось судно, способное выдержать лишь речную рябь, хотя его конструктивная форма не была потом превзойдена ни одним морским народом. Нет сомнения, что превосходные обводы фараоновой ладьи – плод творчества корабелов, за плечами которых была долгая мореплавательская традиция, и столь же очевидно, что обводы эти во всем повторяли конструкцию более древней папирусной ладьи.